Уж не громучей ли стрелой Из тучи грянула, Кое-как, кое-как, Вскарабкалась я на фунтамен. Да в то возьми и загляни, Господи ты, Боже мой! И лежит моя концавица на полу, Белые рученьки раскинуты по Ясны глазоньки закрытые, Бровушки соболины так по-отчаянному сдвинулись, Вот че Христос! А вал будто дырка Не но кровь через весок, да на пол. Вот ей, боженьки, не вру, истинная правда, все ей, Богу, вот. А громучие стрелы не видать нигде, Только стульчик опрокинутый, бархатная сиденьица вывалилась. На особицу лежит, я, грешница, как всплеснула рученьками та, Да так на землю и кувырнулась. Убил мою горемыку праведный Господь, Громучей стрелой убил, душу вынул, «Вот, господин Урядник, весь исказ мой, вот». Урядник проворно умылся, выпил наскоро и к приставу. «Ваше скородие, имею честь доложить, мадам Козыева сегодняшней ночью убита, припоследствии грозил висок». По селу Медведеву от двора к двору шлялась, шмыгала потрясучая клюка. проскрипит под окном «Хрященый Анфису громом убила, и спотыкаясь дальше. А мальчишки, не радсслышав, кричали, ⁇ Анфису громов убил, ⁇ Анфису убили, айда ⁇ и не к конфитиному дому. Туда же спешил и пристав с местными властями. Церковный сторож благовестил к обедне. Отец Ипат, торопясь догнать начальство, крикнул на колокольню ⁇ Эй, Кузнеч, слезай, обеднюша Господу ⁇ и помахал рукой. Сначала осмотрели открытое окно со стороны сада. Какая же это гроза? Это, наверное, из ружья гроза, зло покашливая и пожимая плечами, говорил сутулый чехотошный учитель, пантелеймон рощин, приглашенный в понятые. — Да, да, факт. Скорее всего. Плохо соображая, согласился пристав. Давно небритое лицо его бледно, он ежес горбился, наваченная грудь нескладно топорщилась и болел живот. Кузнец отпер отмычкой двери. Безжизненная темная тишина в дому. Открыли ставни. Стало светло и солнечно. Зевак и мальчишек отогнали прочь. Увидав труп Анфисы, пристав попятился, прикрыл глаза вскинутой ладонью. На солнце бриллиантик в перстне засиял. Затем присел к столу, махнул десятскому Мне бы воды, да холодной. Анфиса лежала в лучшем своем наряде. Голубой из шелку русский сарафан. Кисейная рубашка. На плечи накинут парчевый душегрей. На голове кокошник в бисере, во лбу, ближе к левому виску, рана и темной струйкой запекшаяся кровь. Отец Ипат творил предобразом усердно молитву, и все озирался на усопшую. Лицо его одрябло потекло вниз, как сдобное тесто. Помни, Господи, работу Иванафису, вон и покоя ушедшую, Господи. Ежели не ты, Запечатал устаю, укажи убийцу, Яку есть сей мудр. Следователя не было. Он уехал на охоту в дальнюю заимку. За ним поскакал нарочный. Прошу, согласно инструкции, ничего не шевелить до следователя, официально сказал пришедший в себя пристав. Чиновные крестьяне тоже крестились вслед за батюшкой, вздыхали, жалеючи покашивались на покойницу. За ночь в открытое окно налило дождя, по полу во все стороны дождевые ручейки прошли. Зоркие, ныряющие во все места глаза учителя, задержались на скомканной в пробку обгорелой бумаги. Он сказал приставу, «Без сомнения, это из ружья пыж». Пристав, посапывая, несколько согнулся над пробкой и проговорил. «Да, факт... пыж!» И голос его, как картон, не жесткий и не дряблый, хрупкий. Пристав полицейского дознания не производил. Завтра должен приехать следователь. Значит, можно и по домам. Чиновные крестьяне... Опять покрестились в передний угол, вздохнули.